Издательство Бомбора. Океан книг. Александр Мелехин. Чингисхан. Великий правитель великой степи. Документальное жизнеописание к 860-летию со дня рождения Чингисхана. Читает Алексей Воскобойников. Предисловие. Память о герое. Его вторая жизнь Мутанабби Абут Тайибба Аль-Мутанабби 915 -й, 965 -й. Прославленный арабский поэт X века. Издав, как осуществляется бег времени, последнее вырывает из рук человека слова о прошлом Рашид ад -дин. Талант военного строителя и полководческий гений Великого Монгола уже давно общепризнанны. Но Чингисхан, как выдающийся организатор, государственный деятель, законодатель, мудрый политик, гениальный дипломат, вне монголовеческого сообщества, до сих пор практически неизвестен. Восполнить этот пробел, показать масштабность и многогранность деятельности Чингисхана и должна эта книга. Мы прекрасно осознаем, что как бы ни были гениальны его способности, Чингисхан был сыном своего времени, сыном своего народа, поэтому его и надо рассматривать действующим в обстановке своего века и своей среды, а не переносить его в другие века и другие места земного шара. Поэтому, прежде всего, мы попытались реконструировать условия материальной и социальной жизни общества монгольских кочевников XII-XIII веков, являвшиеся источником происхождения мировоззрения Чингисхана, и, главное, воссоздать подлинную духовную атмосферу той эпохи, отразившую важнейшие черты мировоззрения нашего героя и его соплеменников. Это было крайне важно потому, что мировоззрение Чингисхана сформировала жизненные ценности, идеалы и принципы нашего героя, определила религиозные убеждения, правовые и моральные нормы поведения, которыми он руководствовался по жизни. А все это, взятое вместе, обусловило его жизненные цели, сформулированную им государственную идеологию и осуществленные Чингисханом в рамках этой идеологической доктрины «деяния». Через мировоззренческую систему Чингисхана, ставшую лейтмотивом, доминирующим началом жизнедеятельности нашего героя, через его деяния, поступки и приказы, по отдельным сохранившимся до нас его изречениям и по общему характеру всех его установлений, на фоне наиболее значимых исторических событий эпохи Чингисхана, объединение всех монголоязычных народов, создание единого монгольского государства, Продолжение объединения вокруг себя монгольских и тюркских кочевников на основе идеи панномадизма, то есть создания империи кочевников, мы осуществили реконструкцию процесса формирования идеологической основы царства Чингисхана и идейной сущности его государственной теории, которым он придавал не меньше значения, чем превосходству военных сил. И наконец, Основываясь на документальных свидетельствах современников Чингисхана и летописцев последующих столетий, а также на исторических рассказах, сказаниях, легендах, преданиях, которые передавались из устно, собирались, накапливались и сохранялись для грядущих поколений в памяти разных народов, мы подробно, документально подтвержденно повествуем о деяниях, осуществленных Чингисханом, в рамках провозглашенной им государственной идеологии, монгольского тангаризма или доктрины всемирного единодержавия. Не ставя под сомнение любой другой путь исследования выбранной нами темы, в данной книге приоритет отдан истории фактов, событий, происшествий эпохи Чингисхана и его собственной жизни, ибо документы – это самые богатые жилы для добычи знания, а объемная история может быть восстановлена только тогда, когда историк сопоставит результаты как можно большего количества источников. Безупречный результат не будет никогда, но каждый отдельный угол зрения, каждый отдельный исследовательский прием и метод помогают лучше высветить части, которые все вместе составляют целое. Исходя из этого, мы стремились, во-первых, сделать достоянием широкого круга читателей, без всяких изменений, переделок и вольностей, обширный материал о всех важнейших событиях жизни Чингисхана, дающий пищу для размышлений о времени и народе его породивших, о многогранной и цельной личности, могучих дарованиях нашего героя, его мировоззрении, государственной идеологии и деяниях, И, наконец, о месте, занимаемом в истории человечества Чингисханом, который, по словам современников, имел важные замыслы серьезной глубины, чьи удивительные свершения исключительно, их следы многочисленны. И, во-вторых, приблизить нас, людей 21 века, к живому Чингисхану, помочь изжить ходячее представление о нем как о гениальном, но все же дикаре, и создать у каждого слушателя свое собственное представление о нашем герое. Цель, которую автор поставил перед собой, определила принципы отбора документального и исследовательского материала и способ его подачи. Начнем с источников. Сразу отметим, что если для специалистов, ученых-востоковедов, монгольские, китайские, тюркские, персидские, русские, армянские, грузинские, западноевропейские источники, использованные в нашем документальном жизнеописании не станут откровением, то для абсолютного большинства аудитории слушателей они малодоступны. Забегая вперед, скажу, что в этой книге использованы практически все основные, признанные мировым монголоведением и, в частности, мировым Чингисхановедением, источники разных народов мира, в которых в той или иной мере повествуются об истории жизни Чингисхана. При отборе документального материала автор руководствовался подсказанной Львом Николаевичем Гумилевым в его книге «В поисках вымышленного царства» панорамной методикой. С помощью созданного воображением ученого-историоскопа, дающего разные степени приближения, собирались материалы, повествующие о зарождении и развитие монгольской нации и культуры, о славных прародителях нашего героя. Далее материалы, непосредственно связанные с его эпохой, с борьбой и войнами между различными племенами и союзами племен за господство в степи, и, наконец, на этом фоне важнейшие факты и события жизни Чингисхана. Вопрос выбора документального материала связан с проблемой достоверности используемых источников из них сведений. Думается, слушателю будет небезынтересно узнать мнение по этому вопросу автора одного из важнейших источников по истории Монголии и истории Чингисхана – сборника летописей Джами Ат-Таварих, крупнейшего летописца XIV века Рашид Ад-Дина. Видный политический деятель монгольского государства Ильханов, ставший крупнейшим персидским историком – 13-14 веков Рашид ад-дин, автор фундаментального летописного свода, сборника летописей по истории монголов и основанных ими государств, а также по всемирной истории, истории мусульманских и немусульманских государств. Рашид ад-дин жил в эпоху процветания монгольского владычества, весьма близкую ко времени вступления монголов на историческую арену. имел возможность заимствовать свои повествования чуть ли не из первых рук. Даже китайские летописи, столь богатые сведениями о народах и событиях Средней Азии, уступают первенство Рашид ад Аддину. Итак, персидский летописец писал, «Летописи столь разных народов и длительных времен, безусловно, не могут быть вполне верными, и повествования, которые имеют в них место и будут иметь, неравноценны и не во всем согласны. Во всяком случае, каждый рассказывает так, как это последовательно по традиции дошло до него, или он слышал это путем тех или иных известий. Много было и таких случаев, когда повествователь вводил в свое изложение сообразно своему сердечному желанию преувеличения или уменьшение. И поскольку это так, то если историк думает, что он пишет нечто такое, что уже признано за истину и невыразимо точно, то в пользу этого он совершенно не сможет привести ни одного повествования, подтверждающего такое его предположение. Ибо все то, на что он бы сослался, было бы самое большее. Рассказом группы, каких-либо великих людей, которые были очевидцами сего факта или основывалось бы на передаче от других, или, наконец, вычитано им из книг древних. А это, при всех положениях, как упомянуто, есть источник разногласий. Если же по этой причине историки перестанут писать и устно излагать исторические сведения, думая, не дай бог, чтобы люди критиковали их, и они бы им не понравились, то во всяком разе все истории, известия и положения, имеющие место в мире, были бы заброшены, и все люди были бы лишены приносимой ими пользы. Интересен подход к проблеме достоверности источников и нашего соотечественника, писателя Викентия Викентьевича Вересаева, который, рассказывая о своей книге «Пушкин в жизни», писал «Многие сведения, приводимые в книге, конечно, недостоверны, и носят все признаки слухов и сплетен, легенды. Но ведь живой человек характерен не только подлинными событиями своей жизни. Он не менее характерен и теми легендами, которые вокруг него создаются, теми слухами и сплетнями, к которым он подает повод. Нет дыма без огня, и у каждого огня свой дым. А Диккенсе будут рассказывать не то, что об Адлере. И пушкинская легенда – Будет сильно разниться от Толстовской. И подход к этой проблеме средневекового персидского летописца, знатока истории монголов и истории жизни Чингисхана Рашид ад Дина и суждение создателя жанра документального романа в русской литературе Викентия Викентьевича Вересаева были чрезвычайно важны для автора настоящего жизнеописания Чингисхана при сборе документальных материалов. Именно поэтому. Среди источников нашего повествования, помимо летописей, исторических хроник, историко-литературных памятников, присутствуют фольклорные материалы, легенды, предания 8-13 веков, записки иностранных путешественников, дипломатов, христианских миссионеров, побывавших в Великом Монгольском Улусе в эпоху Чингисхана и его ближайших потомков. Использованные нами разнообразные источники объединяют главный герой и эпоха, о которых в них повествуются. Но эти произведения во многом и отличаются друг от друга. Во-первых, конечно, отношением их авторов к Чингисхану и его деяниям. Во-вторых, их авторами, помимо монголов, являются и представители народов, которых Чингисхан завоевал или с которыми монголы входили в сношения. И, наконец, отличаются друг от друга национальные культуры народов, которые они представляют, эстетические цели, которые авторы ставили перед собой и которые определили стиль и жанр их трудов, использованные ими литературные средства и их родного языка. С одной стороны, это многоголосие, разноречие, стилистическое и жанровое смешение, характерные для нашего документального жизнеописания несколько усложняют ее прочтение. С другой стороны, благодаря труду переводчиков сохраняют национальный колорит средневековых литератур и устного народного творчества, позволяют прочувствовать неповторимый дух той далекой эпохи. Есть еще одна трудность, с которой неминуемо столкнулись бы слушатели. Дело в том, что авторы наших источников по-разному писали имена героев нашей документальной биографии. Названия монгольских родов и племен и географические названия, а переводчики этих источников на русский язык по-разному транскрибировали их. Причину этого объяснил выдающийся отечественный востоковед Василий Владимирович Бартольд в предисловии книги Стэнли Лэнпула «Мусульманские династии». Транскрипция, одинаково точно передающая восточное правописание и произношение, немыслима, так как одни и те же буквы-азбуки, принятые всеми восточными народами, у различных народов произносятся различно. Для идентификации персонажей и мест, где происходили важнейшие события жизни нашего героя, после соответствующего названия, в скобках дается вариант написания имени того или иного героя или названия той или иной местности по каноническому оригиналу сокровенного сказания монголов. когда таковые в нем имеются, подготовленному группой монгольских ученых под руководством доктора Цанжида. Сокровенное сказание монголов, 1240 год, является одним из столпов мировой культуры и словесности, единственный имеющийся в нашем распоряжении художественно-исторический памятник монголов первой половины 13 века. Временные рамки, в которые заключены события, отраженные в этом памятнике, составляют 500 лет, от середины 8 до середины 13 века. Сокровенное сказание монголов повествует о роде, из которого вышел Чингисхан. Представляет собой цепь эпических сказаний, переработанных с заданием, целью «Сделаться заветным преданием дома Чингисхана его историей». Неискушенного слушателя на пути проникновения в тайну такого человеческого феномена, каким был Чингисхан, ждут различные трудности понимания незнакомого ему исторического, литературного, фольклорного, этнографического материала, относящегося к VIII-XIII векам. И чтобы помочь слушателю не только увидеть панорамную картину, интересующей нас эпохи, ставшей полем битвы племен, народов, государств, поприщем для соперничества великих людей, среди которых Чингисхану было предопределено возвыситься над всеми, но и разобраться в разноречивом многоголосии эпохи, во всех перипетиях, которые испытал наш герой на многотрудном жизненном пути, в структуру книги введены многочисленные своеобразные островки на пути хронологического потока событий. Это комментарии, выводы, Гипотезы ученых-востоковедов с мировым именем, которые своими авторитетными мнениями помогают понять слушателю различные факты жизни Чингисхана или позицию того или иного средневекового летописца в отношении конкретных исторических событий. А зачастую это попытки восстановить недостающие звенья в хронологии жизни нашего героя, выяснить, что из сообщаемого автором правда, что им опущено, и как было на самом деле. Кроме того, автор документального жизнеописания Чингисхана, часто цитируя своих коллег, хотел таким образом познакомить слушателя с исследованиями в области Чингисхановедения наших современников, которые, восприняв правила и обычаи мудрецов и ученых Средневековья, изучают их летописи и сказания, чтобы посредством этого остались навсегда на страницах времен повествования о знаменитых государях и счастливых властителях, чтобы вся история от начала до конца стала известной и понятной как знатным людям, так и простонародью, чтобы достопримечательные положения и важнейшие происшествия и события, имевшие место во время возникновения монгольского государства, не исчезли и не изгладились из памяти последующих поколений по прошествии дней, месяцев и годов, чтобы они не стали скрытыми за завесою тайн. Среди востоковедов, с мнениями которых мне хотелось бы познакомить слушателей, есть много и монгольских ученых. Следует признать, что современная монгольская чингисиана российской аудитории неизвестна. Впрочем, до начала 90-х годов прошлого века ее просто не существовало. Это, по меньшей мере, кажется странным. Кому, как не самим монголам, писать о своем великом предке. Почти 70 лет, по разным, в основном идеологическим причинам, эта тема в самой Монголии была под запретом. И только в последние 30 лет в стране начался бум Чингисхановедения. Издаются летописи, монографии, романы, повести, создаются спектакли, кинофильмы о Чингисхане. В них в той или иной интерпретации нашли свое отражение многочисленные легенды, исторические предания, героические сказания монголов о своем великом предке. Заметим, что исторические хроники, как правило, содержат ноги и происшествия без соприкосновенных к ним обстоятельств. Монгольские ученые, как и их иностранные коллеги, входят в подробности событий, но в отличие от многих иностранных востоковедов, монгольские исследователи делают это в монгольском духе, показывая Чингисхана сыном своего времени, сыном своего народа, действующим в обстановке своего века и своей среды. Благодаря этому пропитанная ароматом степи документальная жизнеописание Чингисхана ломает стереотипные представления о Чингисхане. Наш герой предстает перед нами как цельная личность с собственной жизненной философией, глубокой верой и озарением, с неподдельными человеческими чувствами. Слушатель узнает о том, как обычный человек по имени Темужин воспринимал и оценивал свое время, как формировалось его мировоззрение, как по воле Верховного Божества Монголов, Всевышнего Тенгри, наделенный неиссякаемой энергией и харизмой, он не только уверовал в свою сверхъестественную судьбу, дарованную ему небесным владыкой, но и смог убедить в этом других и повести их за собой, как посланцам Всевышнего Тенгри, исполнителям воли Верховного Божества Монголов. Исходя из этого, ответы на вопросы, что вдохновляло монголов на столь обширное завоевание и каковы были глубинные причины их огромных успехов, для монгольского ученого Бира очевидны. Помимо всего прочего, необыкновенным успехом Чингисхана при создании обширной кочевой империи во многом способствовала его незыблемая вера в небесную силу Всевышнего Тенгри и в свою харизму. В этом плане он был основателем монгольского тенгеризма как идеологии кочевой империи, а сверхъестественной высшей силе, которая решает судьбы всего мира и придавал ей не меньше значения, чем превосходству военных сил. Смею надеяться, что документальная жизнеописание Чингисхана поможет слушателям, интересующимся историей его жизни и деяний, самим ответить на поставленные мною ранее вопросы, а также понять роль в мировой истории великого монгола Чингисхана. И, наконец, уразумев жизненные цели и соединенные встроенную идеологическую систему, высшие принципы и идеи нашего героя, избавиться от совершенно неправильного представления о Чингисхане как о простом поработителе, завоевателе и разрушителе, которое создалось в исторических учебниках и руководствах, главным образом под влиянием одностороннего и тенденциозного отношения к нему современных ему летописцев, представителей разных завоеванных им оседлых государств. Нет, Чингисхан был носителем большой и положительной идеи, и в деятельности его стремление к созиданию и организации преобладало над стремлением к разрушению. В заключение хочу поблагодарить мою семью, жену и дочерей, родных и близких, моих друзей, моих учителей, которые в той или иной мере каждый по-своему помогали мне в работе над этой книгой. Александр Мелехин